Глава 8. Часы, переливающиеся на экране монитора, показывают половину 4 утра, и я чуть не взвыл. Ноги ломит, словно пробежал километра три. Я выпрямился и, ухнув, схватился за поясницу. Нет, 5 километров и на четвереньках. Блин, мне точно не выспаться. Но вместо того, чтобы отключиться, изворотливая соображалка начала прикидывать варианты отмаза в завтрашнему опозданию. Но первым делом вписал в капсулу таймер, чтобы в будущем быть в курсе, сколько времени. Так ничего особо мудрого не придумал, проваливаясь в сон. «Как же я ненавижу будильник!» Это была первая мысль сегодня по поводу этой мерзкой сирены, ввинчивающей в уши гнусавое кваканье. Адреналин выплеснулся в кровь, и подушка просвистела через всю комнату. Но не тут-то было. Влетевший под потолок микрокиборг ловко увернулся и продолжил гадко гнусить на все самые отвратительные лады, направляя раструб антишум соседям, четко на мою кровать. Гадина какая! Нет, конечно, сам его настроил так, что пока его датчик объема не доложит, что я встал с кровати, он будет вопить. Я попробовал вползти под одеяло, но звуки продолжали шурупами вкручиваться в уши, сметая остатки сна. Тварь успокоилась, только когда я тяжело, как столетний дед, поставил ноги на пол и выпрямился. Будильник бдительно отлетел в дальний угол комнаты и продолжал меня рассматривать, чуть шевеля сенсорами. «Ну да, знает скотина, что если дать мне снова лечь, то снова вырублюсь. Будет еще минут десять так летать. Неуловимый и ловкий. Только потом усядется на свой зарядный нашест». «Гад!» — сказал я с ненавистью. «Узурпатор!» Вертушок тихо трещал у потолка и проигнорировал мои выпады. «Хуже комара, емая!» Похоже, сегодня не придется плести на работе байки в стиле «ударился головой об угол подушки и потерял сознание на два часа». Подволакивая ноги, поплелся чистить зубы. С надеждой посмотрел на ванну, но сидячая корыца, в которую капает вода, собираясь в маленькую, но мокрую лужицу, сну не содействует. Снова плеснуло раздражение. Сколько хозяину говорил, что починить надо чертов кран, все игнорирует. Удобство словно не 21 века, а коммуналки из древних фильмов. Вычислив, что я таки встал, будильник отправил сигнал компу. Из колонок заорали отвратительно бодрые английские голоса. Я застонал и чуть не откусил зубную щетку. Но постепенно утренние процедуры вернули меня к жизни, как и бутерброды с кофе. И на работе был почти вовремя. Ну, как вовремя? «Лёша, вот почему большинству ехать дальше, чем тебе, а все приходят раньше?» Я подавил утробный стон. Только ничего не говорить, только не отвечать. Но от требовательного взгляда Солнцевой некуда деваться. «У меня была тяжёлая ночь», — буркнул я. Глаза Елены сузились, какие-то зеленоватые они у нее с утра. «Меня не волнует твоя ночь. Думаю, честно будет, если ты задержишься после работы на 40 минут». Рубанула она и, взмахнув рыжей шевелюрой, выскочила в коридор. «Честная какая! Оскар, шевелюра ведь от слова «шевелиться»!» Озвучил я внезапный вопрос. Сосед посмотрел на меня, как на идиота. «Что за говно у тебя в голове? Вон, посмотри на доску. солнце во всё утро цифры там рисовала и впадала в праведный гнев по поводу твоих показателей. Фраза «Уволит Игорь дурака» прозвучала раз десять. «Умеешь ты оптимизм внушить», — сказал я. «Да, показатели не ахти. Синим маркером написана цифра 58 тысяч и дважды обведена кривыми кругами». «Ну и чё, середина месяца, а я уже почти себя окупил». «Ты чё, Лёш, тупой?» — рявкнул своего угла Майкл. «Это грязными. маржа 25%, налог 13%. Так что убери из цифры нолик и увидишь, сколько реально заработал. Я тут вам со всего интернета клиентов нагоняю, а ты даже взять их не можешь. Меня на старые базы посадили», — огрызнулся я. «Лена звонки слушала, ты и по часу в день с клиентами не говоришь, меньше тебя по телефону только Макс, ну вот и докапывайся до него, ты на цифру его посмотри сначала, у него уже сейчас полтора ляма заработано, и сделал он их отдельно от своей основной задачи». «Ох, как же день не задался, совсем добила меня открывшаяся дверь, в кабинет вошел Макс и бодро вопросил, кто тут поминал Макса в суе?» В обморок, что ли, упасть. Меня спасло, что у него зазвонил мобильник. Но у менеджера рефлекс, как у собаки Павлова. Клиент мигом отрубает всё. Он тут же нажал на кнопку и поднёс трубку к уху. Майкл посмотрел поверх экрана монитора. Вот тебе и ответ. Макс по мобиле в основном общается, а мобилы не пишутся. Так что хватай трубку и звони. «Ох, как достали! Но что-то физиономия у этого тёмного эльфа слишком сияющая!» Макс сунул телефон в карман и объявил. «Так, Игорь собирает всех, кроме дежурных, в переговорке. Он развернулся на каблуках и исчез за дверью. И облегченно выдохнул. Вскоре зазвучал высокий напористый голос Елены, изгоняющий персонал фирмы в конференц-зал. Зазвучал везде. Казалось, спрячься кто под стол или забейся в туалет, а и оттуда выдернет. Народ нехотя поплелся, перебрасываясь предположениями, чего это директор удумал собрать с утра. Что-то экстраординарное походу. В переговорку мы все, конечно, не поместились. Расселись в конференц-зале. Игорь, возвышаясь всем своим баскетбольным ростом, приветствовал то одного, то другого сотрудника. «Я прокрался потихоньку и прислонился к стеночке, надеясь затеряться среди внушительных техников и инженеров. Наконец, большая часть конторы собралась. Кондиционеры гудят на всю мощность. Видно, их с утра тут включили. Воздух в помещении приятно прохладен, отсутствие окон способствует защите от палящего солнца. «Приветствую всех!» – сказал, наконец, начальник. «Народ, как вы знаете, в современной коммерции нужно держать нос по ветру, плыть вперед и вперед, постоянно находя новые и новые способы заработка. Как говорит наш уважаемый глава компании, если фирма останавливается...» Он сделал приглашающий жест, предлагая продолжить цитату, и народ в разнобой закончил. «То оказывается сзади!» Игорь кивнул и развел руками. Все понимают это. Думаю, все. Я сам неустанно придумываю новые способы заработка. Что-то срабатывает, что-то нет. Это нормально, но ближе к теме. Сейчас наступила цифровая эпоха, и, соответственно, открылись новые клондайки и прочие Эльдорадо уже в мире цифры. Подробности вам сейчас расскажет Макс. Игорь отступил в сторону, а из-за его спины вышел Макс. В пиджаке красный галстук, белоснежная рубашечка. Даже не вышел, а как-то выскользнул. На миг представилось, какие у него в игре длинные серые уши. Подпрыгивает оскались и вонзает сбоку в шею сочащийся ядом кинжал. «Фу ты, разыгралось воображение. «Привет, народ!» — сказал Макс и потряс над головой сжатыми ладонями. Дескать, всем жму руки. «Многие знают, что я отвечаю за контакты с японцами, и что японцы впереди планеты всей по множеству технологий, в том числе и по цифровым». То, что сейчас скажу, не я придумал такой сверхумный пророк в своем отечестве, а просто предлагаю воспользоваться японским опытом. Успешным, надо сказать. Как вы знаете, по экономике планеты раз за разом прокатываются мировые кризисы. Эдакий безумный каток, мешающий всем жить и торговать. это хрень утомила и правительство нескольких ведущих мировых держав и привела к созданию международной онлайн-игры в стиле фэнтези. Rosland High Tech. Так она называется в нашем российском секторе. Из игры практически выведен человеческий фактор управления поэтому тамошняя валюта значительно стабильнее общемирых так так смотрю начали зевать спокойно сейчас перейду к сути в игре точно так же как и в жизни производится масса изделий которыми можно активно торговать в реале В смысле нарисованными метчиками и топориками подал голос кто-то из инженеров Макс кивнул. «Совершенно верно. Вот только в игре они вполне реальны. А главное для нас — реальная их цена. Нормальный меч может стоить 20-30 тысяч рублей. Вот, проняло. А элитный меч стоит на порядок больше. А представьте, если их нужно 100, 200, 1000...» Менеджеры начали переглядываться. Шум в зале усилился. От инженеров вновь прилетело. «И что, игроделы из своих загребущих ручонок просто так выпускают такой доход?» Макс кивнул. Программа государственная и создавалась для стабилизации валютного обращения, поэтому отдают, еще как отдают. Фактически вы можете зайти на японские аукционы и посмотреть, как это делается. Макс включил проектор, и на экране появилось крупное изображение интернет-магазина с картинками, испещренными иероглифами. Это сайт японской фирмы, специализирующейся на производстве игрового оружия. Собственно, это отдельный клан, жизнь которого подчинена этому делу. Смотрите, как хитро сделано. Реал вливать в игру практически нельзя, только по мелочи и через разработчиков. К тому же только то, что искусственный интеллект игры позволяет однако ничто не мешает покупать эти самые нарисованные мечи за реальные деньги онлайн Причем механизм конвертации вписан в сам движок игры. Ну попроще, скажем, я клиент и захотел купить, ну, хотя бы вот эту катану». Макс выделил один из мечей, и картинка сразу выросла, заняв полэкрана. Он шевельнул мышью, и меч послушно повернулся в трехмерной проекции. «Я могу свободно приобрести его, просто переведя со своего банковского счета или из любого электронного кошелька на сайт этой фирмы. И покупка отправляется на игровой склад, дожидаясь владельца». «А что, по почте он не отправляется?» — не выдержав, спросил я. «Нет, но покупатель становится владельцем. На российском континенте я им воспользоваться не могу. Однако продать самим японцам запросто. Нужно лишь дождаться новой цены. То есть предлагаешь заняться спекуляцией?» Подал голос Оскар. «Так производители всегда цену перебьют. Наверняка отслеживают». Макс усмехнулся. «Все не так просто, Оскар. Не забывай, тот мир списан из Средневековья. Поэтому там ни конвейеры, ни роботизации, ни корпорации, что могут в любой момент вбросить в оборот массу дешевого товара. Процесс изготовления полностью лежит на реальных мастерах. Он труден и кропотлив». В современном мире мы наблюдаем стремительную виртуализацию денег. Они лежат в банках, но вместе с тем мы свободно переводим их друг другу за какие-то услуги, вещи, пищу. А главное — их суть. Современные деньги — это время жизни, потраченное для каких-то действий, необходимых покупателю. Мы продаем свои умения на поддержание и апгрейд коих мы потратили свое время жизни. И получаем время жизни других людей. Но я отвлекся, с японцами переобщался. Макс хохотнул, потер лоб и продолжил. Так вот, поскольку в игре, по сути, медленная средневековая финансовая модель, она, по задумке экономистов, будет работать якорем для современной молниеносной экономики, сплошь состоящей из кризисов. И социальная разница между людьми в играх значительно меньше, нежели в реале. В реале, скажем, портной — это крошечный винтик громадной фабрики. Он получает свою тысячу долларов и кое-как сводит концы с концами. Его 8 часов работы в день стоит около 50 долларов. Владелец ткацкой фабрики получает в тот же день, скажем, в 100 раз больше — 5000 долларов. В реале портному ничего не светит. Он никогда, если отбросить рекламные кричалки, не станет владельцем, поскольку его доходов хватает исключительно на жизнь. Однако в игре этот портной может сшить эпическую шмотку, за которую любой сможет с легким сердцем выложить свой однодневный заработок. Ведь она того стоит. Но за нее же свой однодневный заработок может выложить и владелец фабрики. «Короче, схлифосовский!» — выкрикнул кто-то из инженеров. По залу поползли смешки. Макс изогнул бровь. Конечно, у кого-то не хватает внимания, чтобы следить за мыслью. Поэтому постараюсь донести до всех, даже самых, деб... говоря политкорректно, нетерпеливых. С мешков прибавилось, от инженеров послышалось ворчание, впрочем, не особо громкое. Кроме стабилизации экономики, игра еще рассчитана на разрядку социальной напряженности. Искусственный интеллект после тщательных тестирований дает для каждого игрока социальную роль, позволяющую компенсировать те стороны натуры, что невозможно развить в реале. Да и вместе с тем многое-многое другое, проработанное психологами, экономистами, учеными, что это дает конкретно нам. А то, что являясь единой фирмой, мы можем поступить так, как делают японцы Создать нормальную гильдию, обеспечивающую общий заработок Мы можем продавать то, что нужно игрокам Причем игрокам, которые могут платить реальными деньгами А зачем заморачиваться, если, как ты говоришь, каждый сам по себе там может достичь вершин? Вот стану я, к примеру, в этой игре конезаводчиком подал голос Оскар. «Начну продавать лошадей табунами, как делали мои предки в Средневековье, раз уж там задействована средневековая модель. Зачем мне кто-то еще?» «Хороший вопрос», — сказал Макс. Он неспеша налил стакан воды, с удовольствием выпил и продолжил. Купить землю для выпасов, охранять от разных тварей, лечить от болезней, осуществлять продажи. Да, это все может и один человек, нанимая неписи из местных. Неписи в Росланд Хайтек реально красавчики и умницы, но у них есть один очень жирный минус. В отличие от игроков, их могут попросту вырезать конкуренты. Целиком и полностью вместе со всеми их навыками и прокачками, поскольку они все смертны. Так что без реальных людей шанс на успех в любом конкурентном деле не велик. Шанс серьёзно вырастает, если одновременно этим делом занимается несколько человек. «Я понимаю, все-таки мы не японцы, менталитет другой. Тем не менее, и у нас в Средневековье мастера объединялись в гильдии для защиты своих интересов. Собственно, именно они и начали создавать реальные города и в России, и они же стали двигателями цивилизации. А что мешает японцам захватить наш материк, раз они такие организованные?» — спросил я. Макс развел руками и ответил. «Океан!» У них свой материк, поделенный с корейцами, в виде эксперимента. У нас свой, у американцев тоже свой. Скоро откроют арабский материк и китайский, на подходе индийский. Я просто продемонстрировал японский вариант развития. Как это будет у нас, пока неизвестно. Но зачем покупать товар на другом материке, если мы не можем привести его домой? Э -э, на российский материк, то есть в Росланд. Это лишь один из вариантов торговли, ответил Макс, пожав плечами. Купи там дешево, продай там же дороже. Причем ты можешь выставить его хоть за иены, хоть за игровое золото. Правда, золото останется в игре. Зато иены или доллары можно легко перевести на валютный счет любого банка мира. «А золото что, переводится межконтинентами?» «Нет, в этом-то и состоит одна из задумок финансистов. Перевозка игрового золота в самой игре — процесс весьма трудоемкий и неспешный. Однако система обеспечивает мгновенную покупку чего угодно за реальные деньги. Правда?» Макс сделал паузу, нагнетая интерес. «Как вы уже поняли, эта самая вещь так и останется на месте покупки. Вы получаете на почту расписку владельца, а сам предмет отправится в специальный магический игровой склад, который невозможно взломать, и будет там лежать, пока хозяин этой вещи не заберет ее или вновь не выставит на продажу». «Как-то неестественно», — буркнул Валера, — «так не бывает». «Но это же все-таки фэнтезийный мир. Там летают драконы, ведьмы в ступах, толкут порошки, а маги читают заклинания». «Эльфы, гномы, орки, демоны. Ну ты понял. К тому же продажи эти осуществляются вполне себе антуражно. это вот японская катана...» Макс махнул рукой в сторону продолжающего вращаться на экране меча. «Выглядит так в нашем мире. Но вместе с тем она лежит на прилавке торговца, символизирующего инк данного интернет-магазина». Макс покликал по экрану, и меч сменился сухоньким сморщенным японцем, что-то яростно кричащим в сторону колышущихся занавесок за темным прилавком. Отсюда мы не видим, какую цену в золоте он выставил на эту катану. Вот, посмотрите, функционал сайта может лишь подсветить ее из игры и показать, что делается через камеру, постоянно висящую поблизости от торговца. Ну, когда он торгует, конечно. Вот, смотрите. Макс кликнул по катане на сайте и на иконку банка, вбив туда цифру 10000 тысяч йен. Металлическая сова на торговой стойке встрепенулась и гулка ухнула. От выбранной катаны пошло сияние. Торговец, бормоча что-то под нос, ухватил меч и положил в ящик под совой. Лупоглазая птица еще раз встрепенулась и затихла. На сайте же звякнул колокольчик и появилась иконка покупки. «Вот, открываю расписку, и теперь я владелец стальной катаны, изделие дома Ямамото, урон 25-33 физический рубящий, 40-45 режущий, сохранность 100%. Она отправилась на магический склад этого самого города, э Тачисаки». «И что дальше спросил оскар глаза у него загорелись вот уж правда не знаю то ли от вида оружия то ли из менеджерского азарта дальше я могу продать ее любому торговцу в этом же городе за реал по цене повыше соответственно отстегнув сайту некоторую сумму «А чтобы продать в другом городе», — не успокаивался Оскар, — «для этого существует найм караванов и немало еще дополнительных дел, выходящих за рамки моей обзорной лекции», — сказал Макс и решительно кликнул на экран, прекращая показ. Еще мгновение, и он исчез за спиной Игоря, вновь шагнувшего на передний план. Так, ребята, это игра, к тому же элитная. Не все проходят проверку и все такое. Я сам еще не регистрировался, так что, может, тоже не пройду. Но я вижу неплохой потенциальный заработок, а уж на это у меня чутье. Поверьте моим 20 годам коммерческой деятельности. Заставлять я никого не буду, просто предлагаю вписаться в тему. Если не прочь попробовать, то включайтесь. Будем ставить коммерцию в Росланде. Лучше быть первыми, чем потом пытаться догонять. «Да и не факт, что мы первые», — снова подал голос Макс. «Я уже видел три московских сайта, продающих всякое в Росланде. Это, скорее всего, одиночки, тестирующие функционал игры, который дает любому игроку возможность продаж за Реал. Торгуют, правда, пока простыми изделиями и собственноручно изготовленными зерном, мукой, кожами, но лиха беда начала». «Ерунда какая-то, Макс». «Игра — это, конечно, хорошо, но как она может снижать социальное напряжение, когда фактически усиливает инфляцию, которая повышает его по умолчанию? Если у людей появляется много денег, они начинают покупать то же самое дороже», сказала Солнцева, сопровождая речь экспрессивными жестами. «Нет, тут рассчитано все мощными командами спецов, не чита нам. Так, ладно, вижу, этот довод на тебя не действует. Тогда держи подробности». Во-первых, Росланд Хайтек отбирает всего 15-20% людей из претендентов. Принято говорить, что это элита и всё такое. Но мне сдаётся, что главнейшим фактором является внутреннее напряжение человека. Готовность взорваться от невозможности реализовать свои эмоциональные потребности, что тикает, как часовая мина. Второе, берётся всё-таки достаточно высокий интеллектуальный уровень. Так что дураков вы там не встретите. И третье. А вот третье, давайте я на-на-на-на-на... Он поискал глазами по залу. «Вот на тебе, Валера, испытаем. Если у тебя будет достаточно денег, что ты сделаешь?» «Что значит «достаточно»?» Ворчливо отозвался Валера, недовольный вниманием к своей персоне. «Денег много не бывает. Сейчас так я все и рассказал. Не надо фантазировать о приобретении собственного самолета и баллотировании в президенты всего мира. Ближайшие планы, подразумевающие увеличение твоей зарплаты, скажем, раз в 5 перебил Макс. Ну и ипотеку выплачу наконец, отдам кредиты за машину, за машину жены, поставлю зубы на имплантах. Жене скажу, чтоб бросала свою работу, достала ее причитание, как ей надоело выслушивать. Пусть картины рисует, как хочет. Бинго! Валера, ты обычный представитель среднего класса вечных должников, которых всю жизнь дует кредиторы. Получив деньги, ты не будешь покупать еду вагонами и заказывать сотню костюмов, чтобы пылились в шкафу. Ты просто поправишь материальное положение, чтобы домоклов меч кредитов, наконец, убрался от твоей шеи. А вот теперь представь, что эти четыре дополнительных зарплаты ты зарабатываешь именно в игре. Ну, скажем, шьешь ты там ботинки. «Лучше дома строю. Строительный бизнес. Не знаю, камни там на крепости, лесопилки. Неважно. Вопрос, во что ты будешь вкладывать свой свободный реал? Ответь!» Валера пожал плечами. «Ну, логика подсказывает, что туда и буду вкладывать». «Миракл!» — воскликнул Макс и вальяжно поклонился в сторону менеджера. В реале инфляции он не добавит. Поднимутся цены на нужные ему продукты и действия в виртуале, потому что практически все игроки будут следовать этой логике. Выходит, деньги будут перераспределяться в реале, а компенсироваться в виртуале. Причем осуществляться это будет в местечковой, опять же, инфляции, что большого вреда не принесет. Не забываем, что в Росланд средневековье, и цифровой перевод злата невозможен. Покупательская способность местных зависит от наличия у них денег. «А как это будет выглядеть для местных?» – спросил Тархан. Определенно, Макс серьезно подготовился. И на этот раз Саню проняло. Вон даже глаза загорелись. «Для местных это будет выглядеть как бартер. Один торговец передает другому расписку на владение. Скажем, тысяча собственноручно изготовленных бревен горного кедра. Неважно, как он их получил. Да хоть на день рождения подарили. Сотню бревен у него заберет местный феодал в виде налога, а остальные он может спокойно вести себе на склад, распиливать на доски, либо воять хомуты и табуретки». «Эй, а чего это за феодал такой наглый?» – возмутился Валера. «Нахрен мне его крыша!» В зале снова засмеялись. Макс тонко улыбнулся. «Для этого тоже существует много нюансов и разных игровых моментов. На самом деле уже та информация, о которой я поделился, стоит многого. И прошу не разбрасываться ею направо, а также налево».